пролог. День у Анатолия не задался с самого начала. Его вообще частенько все раздражало в последнее время, но сегодняшнее утро было просто невыносимым. Он жутко не выспался после вчерашнего, и, когда пришло время вставать, был готов расколотить этот чертов пеликающий будильник об стену. Вот только будильник был на телефоне, за который он еще не до конца выплатил кредит. Охая и зевая, он кое-как добрался до кухни, поставил кофе на плиту и пошлепал в туалет. Там то ли задумался, то ли замечтался, в общем, взмедетнул, как любили подкалывать его на работе, и очнулся лишь от запаха горелого кофе. Умудрившись порезаться во время бритья и не недочистив зубы, ему пришлось бежать на кухню, ударившись при этом мизинцем об угол, отчего он вызвал так, что задрожала люстра. Но бесполезно. Кофе бегал быстрее. В смысле, успел убежать еще до того, как Толик дохромал до плиты. Обжигаясь и матерясь, он вылил остатки в раковину и, поняв, что уже опаздывает, принялся натягивать на себя рубашку с пиджаком, упорно не попадая в рукава и не находя пуговиц. Опаздывать ему было никак нельзя. Гена, начальник отдела, сука редкостная, грозил ему уже третьим взысканием за мелкие промахи и обещал оставить без бонусов в этом месяце. Вот интересно, почему стоит только человеку чуть-чуть подняться по служебной лесенке, взобраться на какую-то лишь одну жалкую ступеньку, как он тут же начинает радостно чмырить подчиненных, испытывая от этого прям-таки садистское удовольствие? Или все дело в том, что гена-мудак еще тот, это признавали все в отделе? И за что только его назначили? Хотя, может, как раз за это. А так, работает-то всего ничего, талантами не блещет, сам-то Толик куда умнее и опытнее, да и стажу больше. А вот падишь ты, не везет, так не везет. Но ничего, настанет и на его улице праздник, и тогда уж он точно оторвется, никому не спустит, все долги раздаст. Пока, правда, праздником и не пахло. Как ни надрывался Анатолий, как ни старался показать себя пред начальством и зарекомендовать себя с лучшей стороны, ничего не выходило. Сверху на него внимание не обращали, продвигали вечно каких-то не тех, своих да наших, кто вовремя подлизнуть успел, завистливо шипел Толик про себя. А его просто не замечали и считали вовсе немногообещающим и перспективным, а очередной мелкой сошкой, копошащейся в ненужной рутине. Как ни старался он проявить себя, как ни надрывал жопу, все усилия были тщетны. Хотя, если уж по правде, не так уж сильно он и надрывался. Угрюмое серое здание многоэтажного офиса само по себе навивало скуку и уныние. А осознание того, что ты день за днем обречен проводить время среди этой тупой, бессмысленной, однообразной и никому не нужной мототени, быстро подкашивало любое служебное рвение. Какой смысл куда-то рыпаться, стараться что-то сделать, царапаться, пытаясь забраться наверх? Все равно ты никому не нужен, ты да и работа твое В любой момент тебя заменят другим и даже не заметят, так чего ради надрываться? Подобно другим, Толик прятался за монитор безликого компьютера с красивой машиной или курортным пейзажем на заставке. Напускал на себя озабоченный вид, старательно клацая клавиатурой, а на деле лишь торчал в соцсетях, зависал на сайтах о жизни богатых и знаменитых, строчил посты на форумах, посвященных дорогим автомобилям, коттеджам, телефонам и разным лакшери-примочкам, которые никогда не держал в руках, но непременно имел свое бесценное мнение по каждой. Так и проходил его день, изредка прерываемый короткими перекурами, во время которых можно было перекинуться с коллегами парой унылых фраз или услышать новый непристойный анекдот, поворчать и повозмущаться по какому-нибудь очередному поводу. Он всегда находился. Да попытаться перехватить друг у друга деньжат до получки, ведь кредит это приходилось чем-то отдавать. Долги вообще были главной болью для Анатолия. Как он не стремился поднакопить славы, ничего не выходило. Да какая тут может быть копилка? За прошлое бы расплатиться. Проценты по кредитам нарастали стремительно, и он никак не мог вырваться из этого круга. Недавно вот взял машину. Сколько можно на работу на маршрутке ездить? Он же не лох какой. Подержанную на марку. На новую бабла не хватало никак, а ездить на отечественный вот еще. Разумеется, тоже в кредит. Причем ему самому в банке отказали. Мол, так слишком много взял, надо снизить кредитную нагрузку на вас. А девушка брать кредит на себя отказалась. Сучка, за что только ее терплю. Пришлось брать на маму, еле уговорил старушку. Машина, однако, смотрелась солидно, особенно издалека, если под капот не заглядывать. На девчонок, что попроще, производило впечатление. Вот только тех, что попроще, он и сам уже не котировал, все-таки считал себя ведущим специалистом. А порой даже представлялся заместителем начальника отдела. Вот только девки все больше становились прошаренными в таких делах. Раскалывали его понты на раз. Да и машины их было уже давно не удивить. Но все равно душу грела мысль о том, что хоть чего-то в этой жизни он добился. Грела, правда, она лишь первые несколько дней. А потом оказалось, что этот Редван денег жрет больше, чем то ли зарабатывает. Бензин, страховка, запчасти, то одно сломается, то другое. Блин, да сколько можно-то? Ситуация с этой бездонной бочкой начинала его откровенно бесить. Тем более, что окружающие вовсе не прониклись к нему должным уважением и отнюдь не смотрели с восхищением на его карету. Напротив, сплошь рядом автомобиль становился для него источником новых проблем. То во дворе какая-нибудь очередная скандальная мамашка начнет на него орать за то, что он свой Редван на газоне поставил или на детской площадке. А где ему еще ставить? Ты сначала парковку сделай нормальную, потом ори. Он же не виноват, что во дворе приткнуться негде, а на гараж ему денег не наскрести никак. Только им ведь разве что докажешь, дуром крикастом То на дороге эти вечные пробки по два часа париться на жаре утром и вечером, бесит до невозможности. Толик пробовал исхитриться и так, и сяк, уходить с работы чуть пораньше, ездить дворами, срезать по обочине. Резво прыгать из ряда в ряд, не включая поворотники, играть в шашки. Но регулярно оказывалось, что не он один такой умный. Желающих половчить и схитрить все время находилось достаточно, чтобы снова встрять в пробку. Хоть на обочине, хоть во дворах, хоть пораньше выехал. А за подрезание на дороге ему как-то раз намяли бока так, что неделю потом на работу не показывался, притворялся больным и спешно замазывал фингал под глазом. Вот как так жить? Бесит. Как будто все против него. И кредиты эти, и работа, и начальство. Девка эта еще тоже вздумала его учить. Недавно вообще заявила, что-то у тебя вечно все вокруг виноваты. Может, это потому, что ты сам мудак? Чуть было не врезал ей за такое. Сегодня вот, пока домой ехал, проклял все на свете. Весь в поту, все вокруг сигналят, лезут куда-то. То несутся быстрее него шумахеры грёбаные то наоборот тормозят, как черепахи, то изреды в ряд лезут. Где только права купили сволочек, кто их так ездить учил? Но больше всего его раздражали мотоциклисты. Эти чертовы байкеры. И даже не тем, что в пробке, когда у Нацки парился по жаре второй час к ряду, эти долбанные хрустики пролетали мимо весело и беззаботно, раздражая всех нормальных людей своим ревом и по-идиотски счастливым видом. Пока ты вынужден стоять и терпеть, а эти, блин, несутся. И не тем, что на любую ДТП к пострадавшему байкеру мгновенно слетались десятки его двухколесных собратьев, которые могли шею намылить, если надо, и помочь своему, а случай, что с тобой ни одна ж сволочь не почешется. Нет, тут было что-то другое, нечто неподающееся логике и необъяснимое разумом, нечто звериное, как у дворняжки на цепи, которая всегда будет ненавидеть и бояться волка просто за то, что он волк. Они были какие-то другие, они вели себя слишком гордо и независимо, слишком нагло, весело и свободно, словно весь этот город, весь этот мир принадлежал им, и перед ними были открыты все дороги. И они могли помчаться куда угодно, колесить бесконечно по дорогам в свое удовольствие. Радоваться жизни, словно и не давлял над ними груз кредитов, налогов, правил, каких-то ежедневных забот и обязательных дел. Будто бы никто им не указ, и не властна над ними вселенная система с ее обязательными границами, рамками, ограничениями. Систему не перебороть. Это Толик знал по себе. Сам когда-то мечтал из нее вырваться, еще когда был молодым да глупым. Только ничего не получалось, себе же дороже выходило. Система повсюду и всегда права, с ней не поспоришь. Стоит только рыпнуться, дернуться куда-то в сторону. Попытаться сделать что-то такое, что ей не понравится. Как моментально получишь по рогам, и тебя запихнут обратно в общую колею. Да еще и придавят сверху сапогом, перекроют кислород, чтобы не выпендривался. Захотел схитрить? Получай, на! Захотел жить не как все? Лови гостиниц. Захотел не платить кредит? Навесим на тебя еще больше. Захотел вырваться из пробки и приехать домой пораньше? Вот тебе штраф. А то и на ремонт машины попадешь. Захотел на работе повышение без очереди? Вот тебе куча обязанностей и урезанный оклад вместо этого. А то и чего удумал? Не таким, как все, хочешь быть. Творит, что вздумается без оглядки на общество? Вот тебе. И не смей больше вякать, не смей даже и думать о таком. С системой воевать бессмысленно, но можно как-то мимикрировать, притвориться, скукожиться как-нибудь, стать незаметным, встроиться, и тогда система тебя примет и понесет. И вот ты уже частью ее самой. И сам также будешь одергивать тех, кто пытается рыпнуться куда-то в сторону. Нечего тут. с чего удумали. Надо просто быть таким же, как и остальные, жить как все. Дом, работа, кредиты, ипотека. И не пытаться вырваться. И не спорить с начальством. И не идти против властного произвола, потому что себе дороже. Потому что все равно они окажутся правы в итоге. А ты опять в дураках останешься. И будут они с тебя стричь и стричь, как с барана. Штрафовать на дорогах. Поднимать налоги. Урезать льготы. Обманывать с кредитами. Выдумывать новые поборы. Унижать на работе. Обкладывать новыми тарифами и ограничениями. А ты терпи и не смей дернуться, потому что рыпнешься, себе же хуже сделаешь. У них-то все давно схвачено и прикрыто, а есть чем и кем на тебя насесть, если что. И по закону они всегда правы. Ведь кто пишет эти законы-то? Толик давно понял, что проще сцепить зубы и смириться. Но эти чертовы байкеры, они вели себя так, словно для них таких ограничений не было. За ними не гонялись гаишники, их не ловили камеры со штрафами, они не стояли в пробках, как все. Их железные кони ели в два раза меньше бензина. Они могли позволить себе что угодно, словно они не принадлежали системе, и она им вообще не указ. Нет, во все времена были идеалисты и романтики, прекраснодушные идиоты, которые не желали сдаваться, которые шли наперекор и не хотели, чтобы их стригли. Те, Кто не ценил комфорт и безопасность, кто жаждал свободы, кто ставил справедливость выше закона, кто хотел жить ярко и привольно, пусть и недолго, кто готов ежедневно рисковать с собой ради каких-то дурацких идеалов, кто греб против течения и не желал подчиняться. Такие всегда находятся во все времена, пусть их и немного. А найдясь, сбивались в стаи, потому что бунтари-одиночки не выживают. Один в поле не воин, а вот стая – это уже другое дело. Будто в ата-гостеньке Разина, команда пиратского брига с веселым Роджером на флаге или колонна дорожных рыцарей в кожаных латах на железных конях. Стая заставит себя уважать и бояться. Наверное, поэтому они вели себя так, словно им плевать на все, и имели наглость противостоять системе, самодовольные ублюдки. А уж как на них смотрели девушки. Это бесило больше всего. Почему-то даже избалованные красавицы, самовлюбленные и надменные, до которых Толик никогда бы не смог дотянуться и которым боялся даже подойти, прекрасно понимая, что ничего ему там не светит. Почему-то даже они восторженно замирали, когда мимо проносился какой-нибудь очередной хруст ревущий своим ржавым бепелацем. А девушки смотрели ему вслед восхищенными взглядами и улыбались украдкой. И готовы были. Тьфу, да как так? Ну что за несправедливость? Вот и сейчас стоило Анатолию увидеть на обочине дороги симпатичную особу, как... Девчонка была и правда хороша. Наметанный глаз Толика приметил ее еще издали. Роскошные, длинные волосы, аппетитная фигурка, затянутая в облегающие кожаные штанцы и какая-то мягкая грация движений, как у дикой кошки. Прям пантера перед прыжком. Багира. Вот только смотрела она, на остановившихся неподалеку мотоциклистов и таким заинтересованным взглядом, игнорируя все вокруг, что Толику аж обидно стало. «Вы бы, девушка, от байкеров лучше подальше держались», набрался он наконец храбрости, чтобы вступить в разговор. «А что так?» Заинтересованно улыбнулась она, чем сразу подстегнула Толика пойти в атаку. «Да вы знаете, как они к девушкам-то относятся? Это же ужас! Сила дала». «фак и прочие дурацкие правила. «А вы откуда знаете?» – насторожилась собеседница. «Да уж знаю. Много чего в жизни повидал. И вообще, они же все одноразовые. Каждый месяц новые. Гоняют, как сумасшедшие. Себя не берегут, а уж пассажирок своих подавно. Бьются постоянно. Одно слово – хрустики». «Что, так достали?» – улыбнулась девушка. «Да не то слово». Эти чертовы байкеры под окнами ревут каждую ночь, спать не дают, гоняют. Ну, не знаю. Меня вот больше фуры напрягают своим шумом, а звук мотоцикла как-то наоборот приятен. Да и вообще, можно же просто окно закрыть. Толик скривился. Фуры его тоже напрягали, но на них он почему-то не злился. А еще носятся, как сумасшедшие. Сшныряют между рядов, аварии провоцируют. Только начнешь поворачивать, как он выскакивает откуда-то, и на тебя. Особьешь такого, потом проблем не оберешься. Так может в зеркала стоит смотреть перед тем, как поворачивать? И поворотники включать? Пожалуй, плечами девушка. Я вот слышала, что если ехать по правилам, аккуратно по прямой, не прыгать из ряда в ряд без поворотников. И не поворачивать где не надо, то проблем с байкерами не будет. Ага, как же. — Это вам кто, — сказал, — очирился Толик. — Да эти чертовы байкеры, вы видели, что они на дорогах творят? У вас вот у самой машина есть? — Нет, — вздохнула девушка. — Пока вот как-то не обзавелась. — Ну вот, — приосанился Анатолий, — а у меня есть, и я знаю. Кстати, вон стоит. Нравится? Может, покатаемся? — А байкеры нам не помешают? — задорно усмехнулась девушка раз же они такие вездесущие и сами под колеса лезут, как вы говорите?» «Ну что ты!» — ласково улыбнулся Толик. Рыбка, похоже, сама плыла в сеть, и он уже предвкушал радостное продолжение сегодняшнего вечера. «Ну их к черту! Чего они нам? Вообще, была бы моя воля, я бы их всех запретил. Нечего им на дорогах появляться, пусть валят куда-нибудь за город, на трассу. Или вообще на трек гоночный». Чего им тут в городе делать? Гнать их поганой метлой. Была бы моя воля, я бы им всем гвоздей на дорогу насыпал или масло налил. А то и в спицы заднего колеса трубу бы кинул. Ох, они бы у меня узнали. Я бы... Только их же хрен догонишь на дороге. Ну зачем же гоняться? Весело улыбнулась девушка. К вам они и сами подойдут. И, внезапно повернувшись к стоящим неподалеку байкерам, громко крикнула. «Викинг! Боцман! Идите-ка сюда!» От толпы отделились двое. У Толика округлились глаза. э «Вы что, их знаете?» «А то!» — весело усмехнулась его собеседница. «С детства дружим!» «Но как? э Почему?» Толик решительно не понимал, это было нечто неправильное, невозможное, не укладывающееся в его картину мира. Так не должно было быть. С каких пор девушки вдруг стали предпочитать не комфорт и безопасность, этих чумазых дикарей? Как же это? Да вы знаете, эти чертовы байкеры, рассмеялась коварная провокаторша. Гоняют, рычат моторами. Да вы сами говорили, а я всего лишь девушка, сердце слабое. Ну как тут устоять? «Зачем звала, Багира? Что случилось?» Голос у подошедшего был низкий и хриплый. Толик нервно сглотнул. Первый из байкеров был похож на некого северного варвара с длинными светлыми волосами и лицом, словно высеченным из мрамора. Не хватало только боевого топора и рогатого шлема. Второй походил на залихватского пирата из приключенческого фильма. Его легко можно было представить на черном бриге под парусом с абордажной саблей в руке. «Привет, ребята!» — обернулась к ним девушка. «Да ничего, все путем, только вот тут с вами один персонаж хотел познакомиться и поделиться наболевшим». «Очень уж любопытные взгляды», — высказывал. Так прямо рвался поведать все, что думает. «Кто?» — усмехнулся один из байкеров. «Где?» — поддержал его второй. Девушка обернулась и недоуменно огляделась. За спиной у нее никого не было. Лишь вдалеке, в переулке, мелькнула фигура стремительно улепетывающего Толика. «Вот так всегда», — вздохнула она. «А ведь покатать обещал». «Ох уж мне эти чертовы байкеры! Вечно пугают народ!»